Постепенно глухое отчаяние отступало, и сквозь мягкий шелест листвы девушка услышала странный и неуместный здесь звук — нежный свист. Кассандров скинул а голову и встретилась взглядом с обладателем самых больших и самых красивых глаз, какие ей доводилось когда-либо видеть — огромные, янтарные. о п у ш е н н ы е густыми ресницами с зазорными золотистыми искрками, о вспыхивающими в глубине. Кэс откинулась назад и едва сдержала изумленный крик. Напротив нее с т о я л о что-то пушистое, рыжее и совершенно круглое. Мохнатый колобок размером с упитанную кошку моргнул еще раз и снова засвистел. На этот раз его свист стал переливчатым. В нем будто п ы п р о с т у пала мелодия. Девушка, не осознавая, что делает, стала легонько раскачиваться из стороны в сторону под неуловимый и еще не совсем проступивший в свисте мотив. Глазастик подпрыгнул и отскочил чуть назад, а потом закружился вокруг своей оси. Кэс завороженно смотрела, не в силах отвести взгляд. Рыжик как будто стал выше и начал утрачивать сходство с колобком. Он кружился и кружился над зеленой травой. И воздух вокруг него осыпался радостными искрами. Хотелось смеяться, хотелось поймать его, взять в руки, приласкать. Почему-то казалось, что на ощупь он теплый и бархатисто нежный. Кэс вытерла лицо испачканными ладонями и нерешительно поднялась на ноги. Можно ли ей такой грязный, зареванный и уставший даже мечтать о том, чтобы прикоснуться к этому чуду? Но чем дольше она любовалась беспечным кружением пушистого колобка, тем меньше ее заботили какие бы то ни было проблемы. Все мысли в ы м е л о из головы, девушка глядела со смутным ожиданием. Ослепительно радостное существо застыло, покачалось из стороны в сторону, словно мячик, замерло. Еще покружилась и снова замерла, но все это не переставая свистеть. Биглянка неуверенно улыбнулась и тоже покружилась. Золотистый мячик радостно подпрыгнул, и его ликующий свист стал еще больше, похож на мелодию. Рыжик снова превращался, переворачиваясь в воздухе, и сделался еще выше. Кассандра попыталась повторить его прыжок, но поняла, что не сможет двигаться так же грациозно в тяжелых грубых башмаках. Поспешно скинув громоздкую обувь и не имея больше сил противиться мелодии, девушка закружилась. На поляну наползал туман. В его мягких волнах золотистый глазастик менял очертания, приближаясь к танцующей. Та улыбалась, призывно манила его руками и, наконец, счастливо рассмеялась. Постепенно в ее пляске с т а н о в и л о с ь все больше и больше иступленности. Последние тревожные мысли вылетели из головы. Кэс владела только одно желание — танцевать, танцевать, танцевать, пока хватит сил, дыхания и музыки. Пока ноги не подкосятся от усталости, пушистик подпрыгивал и и с к р и л с я рядом с каждым новым движением, становясь все выше и тоньше. Прыжок, поворот, и рядом с Кассандрой танцует прекрасная рыжеволосая девушка. Схватив партнершу за руки, она закружилась с ней по поляне, а густой туман становился все плотнее и плотнее. Он уже бесследно поглощал золотистые и с к р о сыпавшиеся спышных волос незнакомки. А еще через несколько мгновений скрыл и обеих плесуней.